красиво уйти. Был такой фильм про стариков. Нет, у меня нет никакого желания насмешить читателей очередной истории о половых органах. Ничего тут веселого нет. Хотя отчасти и есть. Я о том, что достойное умирание есть дар свыше. Я не думаю, что он приобретается. Некоторые ничего и не делают для этого. Просто так у них получается, само собой». А другие специально бодрятся, хорохорятся, но уходят в малодушном смятении. И никого нельзя за это винить. Вот лежали на хирургии два деда с отеком мошонки. Оба умерли. С одним было так. Лежит он, а тут приходят врачи с обходом и с ними начмет. Молоденькая такая, не пуганная еще совсем. Дед ожил. Доктор, наконец-то вы пришли. Я так вас ждал. Смотрите, что у меня есть. Выскочил из-под одеяла, заголился и предъявил два колоссальных страусиных яйца, попутно скоренько излагая всю свою биографию. Молоденькая побледнела, отпрянула. «Нет, что вы, что вы!» А на другой день на летучке спрашивает. «Почему же это его кардиограмму мне принесли из реанимации?» Реаниматолог развел руками. «Так все». Старик поставил точку. Он сделал все, что хотел, и что ему оставалось. «Надеюсь, вы поняли, о чем я».